Не было перерыва, не было. Так, наверное, спортсмен не различает, где кончилась первая попытка и началась вторая. Разбежался, прыгнул, сбил планку, отбежал на исходную, снова разбегается, снова и снова, пока не перепрыгнет. А вместе с тем, если припомнить, сколько всего случилось за этот минувший год, взять хотя бы одного из нас, Сантьягу, В промежутке между плаваниями ему пришлось А. Оставить работу в университете, поскольку по-хорошему его в экспедицию не отпускали. Правда, ежели путешествие завершится удачей, его наверняка примут обратно. Б. Основательно поболеть. С. Вербовать индейцев-строителей, вести их с озера Титикака в Сафи, следить за сооружением папирусного судна.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 ни салюта, ни фейерверка. Помню шумные праздники нора один, в прошлом году мы увлекались ими первая тысяча миль, полдороги, и просто давайте встряхнемся, и не поесть ли русской корки. Карло готовил особенно вкусный и обильный обед, раскупоривалась бутылка бутылкой контики или Акуаку, крепкого, густого, тур прозвал его винным супом, Бравурно звучала губная гармоника Нормана, Жорж срывал с меня Панаму, швырял ее на ящик и показывал, как мексиканцы пляшут вокруг брошенного на земь сомбреро. Нынешнюю дату отметили неожиданно тихо. Видно, особая эта годовщина. Годовщина — начала пути. А ночью океан преподнес нам подарок, лучший, какой только мог,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 Начинать с изного зла не хватало, попробовал было грести, но руки одеревенели и не слушались. на весло телом, прижал его к стенке хижины и почувствовал, что корму повело, повело, это на носу Нормана Жорж вытащили левую гуару.